52 «То, что вы сейчас услышите, может показаться вам дикой фантастикой или плодом воспаленного мозга. Однако мы хотим заверить вас, что каждому нашему слову действительно есть подтверждение», начал свою речь Макс, оглядывая толпу и пытаясь понять настроение в ней. «Мы с вами!» Он сделал длинную паузу. Находимся на космическом корабле! Толпа буквально взорвалась выкриками и руганью, слившимися в единый гневный поток словесных нечистот. Извергнувшись из тысяч глоток, он грозил затопить всю площадь перед тюремной ямой. Тихо! крикнула Энджи, так яростно, что моментально перекрыла гул толпы. Тише! Так вот! Продолжил Макс, словно ни в чем не бывало. «Мы находимся на космическом корабле, который потерялся в чужой вселенной!» На этот раз толпа молчала. Лишь Артур и старейшина с посохом о чем-то переговаривались. «Но не это самое плохое. Хуже всего то, что ресурсы космического корабля по имени Галилео исчерпаны, и он вскоре развалится на куски». Снова ропот, но на этот раз шуршащий, как змея по траве. Стоило Энджи поднять руку, как все затихло. «Мы побывали в рубке управления, видели приборы, которые нам и не снились, разговаривали с эскином корабля». «И как вы туда попали, позвольте спросить?» — подал голос старейшина с посохом. «Все благодаря моей жене». Макс обернулся к девушке-андроиду и улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ. «Дело в том, что она имеет непосредственное отношение к кораблю, но об этом позже. Энджи отвела нас вниз и показала, как на самом деле обстоят дела. Давным-давно, а точнее семь с половиной тысяч лет назад, Галилео вылетел с планеты Земля». Для того, чтобы колонизировать иной мир в соседней галактике. Но что-то пошло не так, ибо полет должен был длиться десятки лет, но не сотни и никак уж не тысячи. По данным самого корабля, он провалился в кротовую нору и попал в иную вселенную с иными законами космической механики. Постепенно Макс расслаблялся и начинал все отчаяннее жестикулировать. Проблема в том, что в новой вселенной совсем не оказалось планет, пригодных для колонизации. Все эти тысячи лет Искин Галилео искал, куда бы приземлиться, но так и не смог найти. К сожалению, сколь надежной и долговечной не была бы техника продвинутых землян, «Ничто не вечно, и наш корабль понял, что обречен на скорую гибель. Помощи он может ожидать только от нас с вами». «Я...» — сказал Артур и как-то странно хрюкнул, закрыв лицо руками. Лишь через несколько секунд, в которые все взирали на его дергающиеся плечи, стало ясно, что он безудержно хохочет. «Я...» Повторил он, когда переборол смех. «Отказываюсь участвовать в этом балагане и не намерен слушать этот бред! Вы что?» Он обернулся к толпе, а лицо его преобразилось, став очень серьезным. «Верите этому, врунишке? Вы помните, как они с Яриком обманывали вас, делая вид, что дерутся?» «Помним!» — подтвердил старейшина с посохом. Я не знаю, для чего им все это нужно. Надеюсь, просто для смеха. Возможно, своими баснями они хотят обеспечить себе прощение. «У нас есть доказательства», — сказал Ярик. «Я тебя не перебивал», — огрызнулся Артур. «Так вот, сейчас я отсюда уйду, а прийти, надеюсь, когда меня позовут на казнь этих лицедеев». Тво! Лучше бы сказали, что в гостях у Миномары были. Кстати, начала было Лилиан, но Ярик ей до боли сжал ладонь, и она осеклась. Я предлагаю, продолжал Артур, сознательным жителям Галилео сейчас же покинуть это позорное представление и вынести решение по фактам преступлений этих четверых. Не оборачиваясь на помост, молодой человек пошел прочь. Старейшина с посохом грозно зыркнул на Макса, затем на Энджи и отправился за Артуром. Толпа расступалась перед ними. Некоторые двинулись вслед. Макс с помоста с сожалением отметил, что главный служитель тоже решил покинуть площадь. Видя это, поспешили уйти все остальные сектанты. Прав был корабль, они оказались не готовы принять правду. «Без них будет значительно тяжелее», — сказала Энджи, проследив за взглядом мужа. Макс молниеносным движением достал планшет и включил его. «Корабль», — сказал он, — «можешь передать нам изображение Солнца?» «Земного или местного?» — поинтересовался Искин. «Любого!» – ответил Макс, а сам уже вытянулся в струнку, подняв планшет высоко над головой. Секунду спустя из прибора, зажатого в руке молодого человека, вырвался яркий луч и осветил сумрак вокруг. «Главный служитель, подождите!» – одновременно с этим закричал Макс. Сектант обернулся и прикрыл глаза ладонью. «Подождите!» Продолжал молодой человек. «Я знаю, где находится солнце. Возможно, получится вернуть его». Глава секты Дня Семени постоял еще несколько секунд, затем накинул глубокий капюшон, развернулся и двинулся прочь прежней дорогой. Макс бессильно взирал ему вслед. «Что теперь?» раздался знакомый голос совсем рядом. Оглянувшись, молодой человек увидел толстяка Кармина. Тот смотрел на яркий луч, вырывающийся из планшета, а в глазах у него блестели слезы. Однако ответить Макс не успел, потому что на помост вбежал Аквилон. «Здорово придумано!» — выдохнул он. «Многие, увидев лик солнца в твоих руках, решили вернуться!» Молодой человек огляделся. И действительно, множество смутных силуэтов стягивалось обратно к сумрачной площади. — Предлагаю закончить неправомерное судилище, — выкрикнул тем временем отец Кармина, — и начать общее вече, Галилео! — Да! — проревела в ответ толпа.